Взгляни на слёзы наши, просили другие. Слёзы текли по лицу Петра. Он поднялся и простёр над склонёнными руки, говоря: "Пусть прославлено будет имя Господне и да свершится воля его". Глава 27.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 Отчётливее выступали из мрака. Постепенно светлело небо, насыщаясь золотом. Розовый восход солнца расцветил албанские горы, которые казались теперь прекрасными, лиловыми и воздушными. Солнце сверкало в капельках росы, скопившейся на листьях деревьев. Туман редел, открывая всё более широкий вид на равнину, на разбросанные по ней дома, кладбище, селения и рощи.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 На Пётр, подняв руку к глазам, сказал через некоторое время: Какой-то человек идёт к нам в солнечном сиянии. Но до них не доносился шум чьих-либо шагов. Вокруг была абсолютная тишина. Назари видел лишь, как вдали трепещет листва деревьев,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 Радость и восторг. Он бросился вдруг на колени, с протянутыми вперёд руками, из груди его вырвался крик. Христос! Христос! И он склонился низко к земле, словно целуя чьи-то стопы. Долго продолжалось молчание, потом в тишине раздался прерывимый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 во второй раз Апостол лежал на земле ниц, неподвижный и безмолвный. Назарию казалось, что он лишился чувств или умер, но старец стал наконец дрожащими руками поднял страннический посох и ничего не сказав, обоернулся к семи холмам города. Мальчик, видя это, повторил, как эхо Куда идёшь, господин? В Рим, тихо ответил апостол и вернулся. Павел, Иоанн, Лин и другие верные встретили Петра с изумлением и тем большей тревогой, что при восходе солнца вскоре после его ухода претрианцы окружили дом Мириам и искали в нём апостола.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 казалось, из каждой слезы мученика рождатся новые последователи. Каждый стон на арене отражается эхом в тысячи грудей. Цезарь захлёбывался в крови. Рим и весь языческий мир безумствовали, но те, кто не хотел безумия и преступлений, те, кого притесняли, чья жизнь была жизнью горькой и бедной, все унижены, все печальны, все несчастны. приходили слушать рассказ о Боге, который из любви к людям дал распяться себя и этим искупил их грехи. Находя Бога, которого могли любить, они находили и то, чего не мог им дать языческий мир счастье любви. Пётр понял, что ни Цезарь, ни его легионы не могут подавить живой истины. что её не зальют ни слёзы, ни кровь, и что теперь лишь начинается её победа. Он понял также, почему Господь вернул его с дороги. Город преступлений, гордыни, разврата и насилия становится теперь его городом, двойной столицей, откуда шла в мир власть и над телом, и над душой человечества. Глава 28. Наконец пришло время и для обоих апостолов. Но для завершения службы дано было Божьему рыбаку уловить две души даже в темнице. Солдат и Процес и Мартинян приняли крещение. Потом наступил час мучений. Нерона не было в это время. В Риме.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 Солнце склонялось к закату, день был тихий и погожий. Петра не заставили нести крест из с нисхождения к его старости, да и не смог бы он поднять его. Его не заковали, чтобы дать возможность двигаться. Он шёл свободный, и верные хорошо могли видеть его. В ту минуту, когда среди железных солдатских шлемов показалась седая его голова,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 И был исполнен достоинства. Никогда ещё в нём не видели такого величия. Казалось, это шестолцарь, окружённый народом и войском. Со всех сторон доносился шёпот. Вот Пётр отходит к Господу. Все словно забыли, что его ждёт мученическая смерть. Шли в торжественном молчании.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 любовь. Хотя удивлялись и уходили, думая про себя, воистину не мог этот человек быть неправильным. Стихали крики и шум на улицах. Шествие проходило мимо вновь отстроенных домов, мимо белых колоннад храмов, над фронтонами которых синело небо глубоко и спокойно, лишь молча. Иногда лишь слышалось бряцание оружия или шёпот молитв.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 Другие положили на землю крест, молоток и гвозди, ожидая, пока будут кончены приготовления, толпа всё время тихо и спокойно опустилась на колени. Апостол, голова которого светилась в золотых лучах, последний раз взглянул на город. Далеко внизу строился Тибр. За ним Марсово поле, выше мавзолея Августа, ниже Огромные термы, возводимые в это время нэроном, ещё ниже театр Помпея, а за ними частью полузакрытой кровлями домов портики, храмы, колонны, высокие дома и наконец совсем далеко холмы, облепленные домами. Город, окраины которого терялись в голубой доли, гнездо преступлений, и могущества, безумия и порядка. Город, ставший владыкой мира, его поработителем, но вместе с тем источник мира и права, город могучий, непобедимый, вечный. Окружённый солдатами, Пётр смотрел на город так, словно царь и владыка смотрят на своё наследие, и говорил ему: "Ты искуплён мною, и ты мой город,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 И стало большим и красным. Вся западная часть неба пылала закатным огнём. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его. Но он, кончив молиться, вдруг выпрямился и простёр высоко вперёд правую руку. Плачестно навились смущённые величием старца. Верующие затаили дыхание, думая, что он будет говорить.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 В этот же чудесный вечер другой отряд притеранцев вёл по Астийской дороге Павла из Тарса в местности, которая называлась Источник Сальвия. За ним также следовала толпа верных, которых он обратил. Апостол узнавал близких знакомых, останавливался и разговаривал с ними. К нему, как к римскому гражданину, стражи относились более почтительно. За тергименскими воротами его встретила Плавтилла, дочь префекта Флавия Сабина. Увидев молодое лицо её, залитое слезами, он сказал: Плавтилла, дочь вечного спасения, мир тебе. Дай мне твоё покрывало, которым завяжут глаза мои, когда я буду отходить к Господу. И взяв покрывало, он шёл дальше, с лицом радостным,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 переполнилась радостью при мысли, что к этой мировой музыке он добавил ещё один звук, которого до сих пор не было и без которого жизнь была бы как медь бряцающая и как кимвал звенящий. Он вспоминал, как учил людей любви, как говорил им, что если даже они раздадут всё имение своё бедным, если возобладает всеми языками всеми тайнами и всеми науками, а любви не будут иметь. Они будут ничем. Ибо любовь нежна и терпелива, зла не творит, славы не ищет, всё переносит, всему верит, во всём тверда и постоянна. Его жизнь прошла в том, что он учил людей этой правде. И теперь он говорил себе: какая сила победит её? И что её может уничтожить? Как сможет задавить её Цезарь, хотя бы у него было ещё столько же легионов, ещё столько же городов, морей, земель и народов. И он шёл за наградой, как победитель. Они свернули наконец с большой дороги и пошли на восток узкой тропой к сельвийским водам. Около источника центурион остановил солдат Час казни настал. Павел, перекинув через плечо покрывало плавтилло, чтобы завязать им глаза свои, поднял последний раз взор, исполненный величайшего спокойствия, к небу, к вечным отблескам вечерней зари и молился. Да. Час настал. Но он видел перед собой великий звёздный путь, ведущий на небо.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 Печаль повела город, страх поселился в домах и в сердцах, но портики по-прежнему украшались плющом и цветами, ибо запрещено было печалиться о казнённых. Просыпаясь утром, люди спрашивали себя: не их ли очередь сегодня? Вереница теней, шествующих за Цезарем, увеличивалась с каждым днём. Пизон поплатился головой за заговор, а за ним пошли Синека и Лукан, Фений Руф, Плавтий Латеран, Влавий Цивин, Афраний, Квиницан и развратный товарищ Цезарю Тулий Синеций, и Прокул, и Арарик, и Тугурин, и Грата Селан, и Проксим, и Субрифлав и прежде всей душой преданный Цезарю, и Сулпиций Аспер. Одних погубила собственная ничтожность, Других трусость, иных богатство, иных смелость. Цезарь, поражённый огромным числом заговорщиков, окружил город преторианцами и держал Рим словно в осаде, ежедневно посылая центурионов с смертными приговорами в подозрительные дома. Осуждённые раболепствовали в письмах, благодарили Цезаря за милостивый приговор и завещали ему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 Выходя на улицу, заранее знали, что встретят несколько похоронных шествий. Помпей, Корнелий Марциал, Клавий Нипот, Стаций Доминий были казнены за то, что мало любили Цезаря. Новий Приск в качестве друга Синаки. Руффий Криспа